Глава третья. К моей неожиданности, на моей кровати лежала Василиса, укутавшаяся пледом. Вероятно, девушка пришла ко мне поговорить, но неожиданно для себя заснула. Будить ее не стал, поэтому отправился в одну из комнат для гостей, где спокойно улегся спать. Утром, встав, отправился во внутренний двор, где размялся и провел спарринг с шершнем, отрабатывая сражение с копьем. Пытаясь использовать щит левой рукой, а правой наносить и отбивать удары. К сожалению, для меня данный опыт был мало знаком и требовалось уделять тренировкам немало времени. Мое копье с артефактом-наконечником позволяло его использовать очень эффективно, но для этого нужно на высоком уровне владеть самим копьем. Следом полчаса потратил на медитацию, разгоняя живу по каналам и пробуя управлять каждой из стихий по отдельности, чередуя их с максимальной скоростью. Пока контролировать одновременно две стихии выходило очень плохо и требовало большого времени. Если местные использовали в магии для активации заклинаний ключевые слова и жесты, то я планировал перейти на использование готовых конструктов как бывшему артефактору мне проще нарисовать в своей голове заклинание, материализовать его перед собой, а затем использовать. Местные использовали метод заучивания и привязки к словам и пасам руками для их активации. Поэтому они не могут использовать больше двух заклинаний одновременно. Как правило, одно используется для защиты, второе для нападения. И то владеть одновременно двумя могут малое количество магов. А я использую прорисовку, подвешивая заклинания в своем сознании. При этом на поддержку мана практически не тратится. Поэтому могу создавать не одно, а очень много заклинаний. Но для этого нужен хорошо прокачанный источник. Источников у меня несколько, и они ускорили свой рост, поэтому могу формировать несколько заклинаний, как бы подвешивая их перед собой, после чего можно активировать одно за другим. Мне бы еще месяц в дикой зоне, и мой уровень как мага сильно возрастет. На свежем мясе магических зверей рост источников происходит очень быстро, а значит, скоро мои силы сильно вырастут. Именно для этого я и медитирую, стараясь контролировать потоки по разным каналам, что требуется для моего способа активации заклинания. Чем больше потоков я смогу контролировать, тем больше заклинаний смогу удерживать, А чем шире станут каналы и точнее контроль над маной, тем мощнее будут заклинания и быстрее скорость активации. В процессе медитации мне пришла идея создания магических свитков. Еще в одной из прошлых жизней, когда я переместился в миры разлома, то с памятью уничтоженных странников мне перепала одна интересная возможность. По сути, это был своеобразный артефакт в виде специальной бумаги и магического конструкта, заложенного в него. Помимо того, что бумага должна быть особенной, так еще и чернила должны нести магическую составляющую. Таким образом, сложнейшие заклинания можно создавать, а потом носить с собой для мгновенной активации. Такие заклинания могут храниться сотни лет, не теряя своих свойств. Единственным минусом было то, что повторно использовать их невозможно. При активации нанесенный конструкт выгорал а свиток разрушался, превращаясь в пепел. Бумагу на основе магических растений на рынке я встречал, с ее помощью местные могли писать письма, которые невозможно прочесть постороннему. В качестве основы обычно использовалась крапива, росшая в дикой зоне, а в краску можно добавить толченые жемчужины. Это должно дать возможность создавать магические свитки, и нужно обязательно попробовать эту возможность. К примеру, можно создать массовое атакующее заклинание, для активации которого потребуется не больше секунды. Осталось только проверить, как рунные знаки будут ложиться на бумагу. Конечно, сами свитки в этом мире создавали с помощью иероглифов, но значение они несли практически как рунная вязь. Идея создания нового оружия меня захватила полностью, поэтому, быстро позавтракав и ловя на себя взгляды обеих девушек, я отправился на местный рынок. То, что Василиса будет с подозрением смотреть на меня, догадывался, а вот то, что с таким же подозрением будет смотреть и Вика, я не знал, что и делать. При этом обе девушки не разговаривали между собой, что было очень необычно. Поэтому завтрак прошел в тишине. Девушки молчали, а я размышлял над вариантами использования свитков. На рынке я купил несколько вариантов бумаги, содержащей в себе магическую составляющую. Затем приобрел разные виды чернил и клея для своих экспериментов. По дороге обратно заехал в ателье, где приобрел себе новый костюм для выхода в высший свет. Вернувшись домой, никого из своих вассалов не застал, поэтому, пока было время, направился в мастерскую где принялся готовить первые опытные образцы магических свитков. Для начала решил потренироваться на чем-то безопасном, а именно на обычной стихии. Выбрав накопитель в виде магического кристалла и полой кости одного из зверей, куда его и вставил. Закрепил магическим клеем и небольшой руной активации. На это много времени не потребовалось, А следом взял бумагу с магически насыщенным фоном, зеленоватого оттенка, которую закрепил на кости и свернул, подравнивая габариты, чтобы они полностью наматывались на кость. Следом на основе клея и растолченной горошины нанес несколько рунных знаков. Выжигать, как при создании артефакта, не требовалось, только немного подпитывать кисть маной при нанесении. Уже через час у меня был готов свиток. И осталось только закрепить нарисованный конструкт специальной печатью. Магически насыщенного сургуча не было, но зато удалось купить воск магически измененных пчел и немного смолы из сосны, росшей в дикой зоне. Смешав их в расплавленном состоянии, закрепил намотанный лист на кость, после чего быстро приложил сделанную печатку с руной активации, напитывая маной саму печать. За час удалось создать полноценный свиток, который выглядел не очень красиво, но мне сейчас требовалось просто проверить работу магии. К сожалению, отсутствие магических очков всевидения затрудняло нанесение рунических знаков и сборку всей конструкции. Но скоро у меня должно хватить сил, чтобы создать полноценные артефактные очки. Выйдя во двор, осмотрелся и, поняв, что никто меня не видит, сломал печать пристально ожидая, что сейчас произойдет, и даже замедлил время, чтобы ничего не пропустить. Долгие три секунды вокруг была тишина. А затем на меня упала первая капля дождя. Следом еще одна, а затем и ещё. Уже через минуту вокруг меня сплошным потоком лил дождь. Что удивительно, дождь шел в радиусе примерно 50 метров. Лило сплошным потоком, как из ведра. И весь задний двор мгновенно покрылся тонким слоем воды. Сам дождь шел минут пять и закончился так же резко, как и начался. Стоя во дворе, полностью промокшим, я улыбался, искренне радуясь, что моя задумка сработала. В то время как на полноценный артефакт уходило много часов кропотливой работы, здесь удалось создать магический свиток практически на коленке, сильно не напрягаясь. Пока у меня еще оставалось время, решил подготовить еще несколько похожих свитков. Кто-то может сказать, что созданный свиток бесполезен, но он глубоко ошибется. Он будет необходим, если потребуется что-то срочно потушить, спрятаться от преследователей, воспользовавшись таким прикрытием. Да, и просто использовать пристычки с магом огня. До вечера, когда назначена встреча у Орловых-Суворовых, успел сделать еще несколько свитков и решит взять их с собой. Было у меня стойкое убеждение, что без происшествий сегодняшний вечер не закончится. В назначенное время к моему дому подъехал роскошный автомобиль белого цвета, взятый в аренду Натальей. Сигнал гудка отвлек меня от изготовления нового магического свитка. Поняв, что опаздываю, собрал готовые свитки и отправился в свою комнату переодеваться, так как работал в новой одежде. Еще с утра я пригласил обеих девушек и с удивлением увидел, что они уже ждали меня на выходе, одетые в красивые платья, которых раньше у них не видел. Василиса выбрала платье сарафан, отделанное жемчугом, который также был вплетен и в ее распущенные длинные волосы, которые в беспорядке лежали на ее плечах. А еще от девушки Ума помрачительно пахло луговыми цветами, сеном и чем-то медово-сладким. Вика оделась в облегающее длинное платье, голубого цвета, с большим вырезом по бокам и на спине. На грани приличия. Да еще надела туфли с длинными каблуками. От девушки тоже пахло сладким мускатом с оттенками ментола. Они стояли рядом друг с другом и ждали моей реакции. Кому из них первый, я сделаю комплимент. — Вы обе невероятно красивы, но сейчас ваша красота просто ослепляет. Боюсь даже брать вас с собой, так как вы сведете с ума всех мужчин на этом приеме. На несколько секунд две девушки замерли, ожидая чего-то от меня. А потом, переглянувшись, одновременно шагнули ко мне и взяли под руки с обеих сторон. «Господин граф, а кто из нас самая красивая?» — чуть ли не мурлыкая спросила Василиса. «Когда смотришь на солнце, не разглядеть, оно там одно или два. Так и в вашей красоте не могу разглядеть существенных отличий. Каждый из вас красиво по-своему, это не передать словами», — отвечаю я. «Тогда не будем ждать и поедем блестать на прием. А то мы уже опаздываем», — сказала Вика. Двери в машину уже открыли, и мы уселись внутрь. Я, конечно, оказался посередине. А ко мне с двух сторон прижались две красавицы, пахнущие умопомрачительно что аж голова начинала кружиться. Здесь явно какая-то магия, но мне было приятно, и противиться ей не хотелось. Поэтому всю дорогу до поместья Орловых я ехал с глупой улыбкой на лице, а девушки почему-то молчали. Так, в полной тишине, доехали до поместья и, заехав внутрь на машине, остановились у главного входа, где на ступеньках нас уже встречали оба Орлова — Сергей и Мария. Когда мы втроем вышли, то смог внимательно разглядеть наряд девушки. Мария была одета в белоснежно-белое платье с кружевной вышивкой цветов по всему периметру, что выглядело очень красиво и явно дорого. «Графиня, рад видеть вас! Вы невероятно красивы и поистине восхитительны!» — сделал я комплимент. — Рада, что вы нашли возможность приехать к нам на новоселье, — произнесла Орлова, внимательно осматривая девушек и едва заметных хмуря брови. Ей явно не понравился внешний вид сопровождающих меня девушек, и мне даже показалось, что она ревновала меня к ним. — Дмитрий, дамы, прошу следовать за мной, я познакомлю вас с нашими гостями, хотя многих вы и так знаете, — сказал Сергей и указал нам внутрь трехэтажного особняка. Надо сказать, что особняк был в несколько раз больше, чем тот дом, в котором мы сейчас жили. Еще он имел архитектурные изыски в виде колонны красивой лепнины, да и покрашен он был совсем недавно. Пройдя внутрь через фойе, мы оказались в очень большом зале, где было не так и много народу, да и практически всех я знал. Большая часть из присутствующих была связана недавними контрактами со мной, Поэтому в основном просто здоровался и представлял своих спутниц, на которых тут же положили глаз практически все присутствующие мужчины. Несмотря на то, что все были с дамами и многие с женами, мужчины не могли оторвать взгляд от моих спутниц, за что многие получали толчки локтями от сопровождающих их женщин. Мои вассалы были довольны произведенным эффектом. Если с утра они не общались то сейчас спокойно перекидывались словами. Перезнакомившись и поприветствовав всех, нас попросили подойти в угол зала, где что-то было накрыто большим белоснежным куском ткани. «Господа, прошу вас всех посмотреть на макет города, который в ближайшие дни начнет строиться на границе второй зоны», произнес присутствующий здесь архитектор, И по его команде слуги сдернули белую ткань, предоставив нашему вниманию полноценный макет города на две жителей. В него уже были внесены поправки, которые я просил. Макет был очень детализированным, с мельчайшими деталями, включая траву, деревья, людей и животных. «Потрясающе красиво! Это будет наш город?» — спросила удивленная Василиса. «Да», — ответил я, наблюдая за реакцией других присутствующих, большая часть которых была не менее впечатлена. «А он во много раз больше, чем мы думали изначально», — сказал Артамонов, помощник коменданта города. Сюда добавили постройки, которые заказала империя для размещения строителей, чиновников и солдат для строительства пограничной стены. Сейчас уже об этом можно говорить в открытую. Империя будет строить стену на границе первой и второй зоны произнес Дмитрий Васильевич. «Да, но и домов с дворами здесь стало намного больше, чем в первоначальном плане», — произнес Сергей, который явно не видел макета. «Я решил расширить немного город, так как у меня появилась возможность это сделать. Вас не стал беспокоить, так как поучаствовать в расширении города вы можете всегда, когда у вас появится желание», — ответил я. «Нам нужно вложить еще средств. «Негоже нам отставать от всех», — произнесла Мария, рассматривая макет. «Да это уже не поселение, а полноценный город. Конечно, до Байкальска ему еще далеко, но уверен, что очень скоро он достигнет его размеров», — произнес чиновник из имперской канцелярии, присутствовавший на приеме. «Если Орловы вложатся, тогда и я добавлю средств, чтобы сохранить свою долю. Сейчас, после указа на строительство стены, я уже не сомневаюсь, что у нас все получится». «Если в самом начале риски были довольно высоки, то теперь они стали минимальными. Похоже, нам придется доработать макет, расширив его», — сказал Стасов. «А что это за выдвигающиеся помосты в дикую зону на востоке?» — спросила одна из присутствующих женщин, сопровождающая полковника пограничных войск, имя которой я не запомнил. «Это приспособление для добычи кристаллов и диких зверей из второй зоны, с высоких настилов в безопасной зоне ответил я. «Очень необычное решение, нигде такого не видел. Нужно будет узнать, получится ли ваша задумка или нет», — произнес полковник, наклонившись над макетом. «Господа, дамы, мне кажется, это хороший повод выпить. Давайте отпразднуем это начинание», громко объявила Мария и, сделав знак слугам, чтобы они раздали всем по бокалу игристого вина. Отпраздновав это событие, мы еще час стояли рядом с макетом и обсуждали различные детали. А шесть руководителей строительных фирм, которых мы наняли, внимательно записывали некоторые правки, которые необходимо было внести в проект. Единственное, что не обсуждали здесь, это застройку недавно купленных участков в пограничной зоне, которые должны получить подтверждение в понедельник с утра, пока в столице еще не рабочий день. Пока большая часть присутствовавших мужчин занималась обсуждением макета и новых планов застройки, дамы осматривали дом, купленный Орловыми. Нашу беседу прервала колонна дорогих машин, остановившихся перед въездом в поместье. «Госпожа, там приехала принцесса Александра Федоровна с сопровождающими. Они хотят принять участие в мероприятии, но у них нет пригласительных. Что прикажете делать?» Очень волнуюсь, произнес слуга. «Не стоит заставлять ждать ее высочество и ее спутников», — произнесла Мария, а потом обратилась к гостям. «Уважаемые гости, нас почтило своим вниманием ее высочество, принцесса Александра Федоровна», — громко объявил Сергей Орлов. Почти все гости засуетились, явно не готовые к такому событию. Не прошло и пяти минут, как в зал вошли Александра и большая свита из сопровождающих среди которых я узнал Потемкиных, а точнее Софью Павловну. «Рада приветствовать вас, господа», — громко произнесла принцесса, войдя в зал и внимательно осмотрев его, словно стараясь запомнить всех, кто здесь присутствовал. Василиса и Вика встали рядом со мной, взяв меня под руки, явно нервничая от такой неожиданной встречи. Ни одна из них еще не видела так близко царственную особу, да и среди обычных аристократов они чувствовали себя стесненными. Статус у них хоть и дворянский, но безземельный, что не сильно отличается от тех же купцов. Принцесса остановила свой взгляд на мне и, немного подняв подбородок, направилась в мою сторону. Одета она была в пышное платье розового оттенка с множеством украшений, подчеркивающие ее статную фигуру и осанку. «Василиса, сможешь заставить свиту принцессы испытать желание посетить дамскую и мужскую комнату по малой нужде?» — спросил я, наклонившись к девушке. «Только их?» — тихо спросила она. «Да, принцессу и гостей Орловых ни в коем случае не должно затронуть». «Смогу. Сразу или медленно, чтобы пострадали?» — спросила целительница, хитро улыбнувшись. «Медленно». Наблюдая за гостями, принцессой ответил я. Девушка просто кивнула, не став говорить, так как принцесса уже подходила к нам. «Дмитрий Потапович, не представите мне своих спутниц?» «Прошу знакомиться мои вассалы, целительница Василиса и Виктория Викторовна Ронина», — ответил я. «Александра Федоровна», — ответила принцесса, пренебрежительно осмотрев моих спутниц. Я слегка пихнул Василису в бок, чтобы она активировала свои способности. «Рада знакомству, ваше высочество», высочество. — синхронно ответили девушки. «А что это у вас здесь такое?» — спросила принцесса, указав на макет. «Это проект моего городка. Пока еще черновой вариант, предоставленный мне для согласования», — ответил я. «А почему его предоставили в поместье Орловых Суворовых, а не в вашем?» «И какое отношение к этому имеют находящиеся здесь люди?» Пристально осмотрев всех, спросила принцесса, как будто подозревая нас в заговоре. «Все очень просто. Графы Орловы имеют долю в строительстве на моих землях, а эти люди так или иначе связаны с данным проектом», спокойно ответил я, посмотрев прямо в глаза девушки. «Скромненько как-то не находите?» «Ну и Москва не за один день строилась, тем более это только черновый вариант», отвечаю я. И откуда у скромного графа такие деньги? Удачи, Мне попадались слабые противники в дикой зоне. Гоблины, орги, хаоситы, офицеры хаоса, лагеря, крепости. Трофеи были достаточно внушительными, поэтому и возникло желание построить не простой поселок, а небольшой городок. А это что на плане случаем не казармы? Они самые для строителей и солдат, что будут охранять строящуюся стену. Отвечаю ей, пытаясь понять, чего она хочет, и одновременно наблюдая, как то один, то другой сопровождающий покидают зал. «Значит, вы уже заранее знали, что там будут строить стену?» — прищурившись, спросила принцесса. «Буквально два дня назад до этого вообще был прикован к постели», — ответил я. Подойдя вплотную к макету, принцесса склонилась, рассматривая мелкие детали, в то время как зал покинуло еще пятеро ее сопровождающих. Мария, заметив отток внезапно пришедших гостей, посмотрела на меня, явно что-то заподозрив. Улыбнувшись ей, скосил глаза на Василису. И та поняла причину, улыбнувшись мне в ответ. — Я хочу посмотреть, как идет строительство городка, — внезапно сказала принцесса, выпрямившись и осмотревшись, заметив, что ее свита резко уменьшилась, да и оставшиеся были очень напряжены. К сожалению, это сейчас невозможно. Фирма, выигравшая тендер, не справляется со сроками, поэтому ждем, когда они соизволят достроить дорогу. Мои подрядчики уже жалуются мне, что терпят большие убытки за вынужденный простой. Мне приходится решать эту проблему поисками работы для них, отвлекаясь от собственных дел. — Почему тогда контракт не был уже расторгнут и не перезаключен с другой фирмой? — грозно спросила принцесса. «Вероятно, потому, что у этой фирмы высокие покровители, не только в Байкальске, но и в имперской канцелярии», — отвечаю я, улыбнувшись в ответ. «Бардак здесь у вас творится. И кто же эти покровители? У них есть фамилия?» — строго спросила принцесса, оборачиваясь к свите, но те отводят глаза, не решаясь озвучить фамилию. «Вы их прекрасно знаете, ваше высочество. Это князья Потемкины. Фирма принадлежит им», — отвечаю я. «Ваше Высочество, строители столкнулись с нападением оргов и не смогли справиться с ними. В результате этого вся строительная техника была уничтожена, а многие строители убиты и тяжело ранены. Мы уже занимаемся этим вопросом, и в ближайшее время, как поступит новая техника, строители вернутся к прокладке дороги», — вмешалась София, которая вернулась в зал. «Орги, это которых разбил граф Авров. Что скажете на это, граф?» Возможно, это небольшой отряд, который сбежал из-под стен моей крепости, когда я захватил ее, ответил ей. И почему этот граф может справиться с оргами, а род князей Потемкиных не смог. Где были ваша охрана и гвардия? спросила Александра. Строго посмотрев на Софию, от отчего та чуть не стала дрожать, явно непривычная к такому общению. Они занимались зачисткой соседней зоны от камней сил, согласно указу ее Величества Императрицы. Практически пропищала девушка. «Похоже, мне нужно провести в Байкальске полноценную инспекцию. Благо, полномочий у меня хватает. Вы ведь знаете, что строительство стены носит первоочередной характер, а без прокладки дороги и строительства поселения сроки будут нарушены. Род Потёмкиных обязан будет компенсировать затраты инженерного корпуса для ускорения строительства и соблюдения сроков в указе Елизаветы Петровны». «Я все передам главе рода, Вашего высочество» потопив взгляд, произнесла София. «Вот взяли и испортили настроение. Думала, смогу нормально отдохнуть, а придется заниматься работой, разгребая Авгиевы конюшни», сказала принцесса и, развернувшись, направилась к выходу. А все присутствующие облегченно выдохнули. Уж очень пристальное внимание она уделила скромному проекту приграничного городка. Мария и Сергей пошли провожать принцессу и ее свиту, которая сразу последовала за ней. А когда её высочество покинуло зал, Стасов сказал. «Господа, надеюсь, вы теперь понимаете важность поддержания сроков. Постарайтесь не подвести нас всех, а то сами понимаете, чем все может закончиться. Если нужно, привлекайте дополнительно подрядчиков. Мы даже готовы немного доплатить, если сроки строительства основных зданий для имперского инженерного корпуса будут построены с опережением графика. Нужно показать, что мы не подведем, как род Потёмкиных». «Сделаем все возможное и невозможное, Дмитрий Васильевич», ответил один из главных подрядчиков, а остальные подтвердили его слова.